Он и в салоне все не мог усидеть на месте. Похаживал взад-вперед, долюбовался да на себя в зеркало, да ножкой потопывал. Каждая ножка пуда по два, если не по три. Шагнет, в стеклянном посудном шкапе фарфоровые чашки блюдца дребезжат. — Да сядь ты, слон! — в конце концов осерчал на друга Алексей, обеспокоенно ерзая на золоченном стуле. Илья огляделся вокруг, но все имевшиеся в горнице сиденья показались ему неосновательными. Ни скамьи дубовые, ни сундука осторожно присел на край козетки. Та треснула под тяжестью огромного тела. «Я того этого... постою». Дмитрий все посматривал в окно на караульных. «Слушай, Алеша, а не сбежать ли нам через сад? Гляди, поздно будет». Видно, и он от князь Кесаря хорошего не ждал, хотя истинной причины Лёшкиной тревоги не ведал. Попов нерешительно взглянул на Илью, но тому было все едино. «Бежать, скакать, просто идти» Лишь бы ногам была работа. Богатырь пожал плечами. На душе у него было светло и радостно. Слава Богу! Исцелился! Да Василису повидал, да товарищи рядом. Чего еще желать? Не в силах устоять на месте, он прошелся по скрипучему паркету и, чтоб Лешка не ругался, вышел за дверь в соседнюю горенку. Там пол был устлан ковром, топай сколь пожелаешь. Ильша с удовольствием пересек комнату до следующей двери и хотел повернуть обратно, но вдруг услышал Василисин голос и застыл. чтоб подслушивать, а просто такую уж власть имели над ним эти звуки. Нисколько не сержусь, ты же не знал, что перил обвалится. Я сама от сердца бывает такое сделаю самой жутко. Пойдем к ним. Право, идем. Нехорошо. Испугавшись, что будет застегнут под дверью, Ильша неумело просеменел на цыпочках в обратном направлении. Дело это оказалось нелегкое. За двадцать лет подзабылось. Спасибо бабеньке, что велела каждый день ноги мять дотискать. Да Не то они вовсе не удержали бы это кое тушу. Едва он вернулся в салон, как следом вошли двоюродные брат с сестрой. «Посмотри, Петруша, вот мой спаситель!» Книжна подмигнула из-за спины кузена и приложила палец к губам. «Вспомнит ли Петя, что когда-то уже видел Илью?» Юноша очень долго пристально смотрел на бородатого мужчину, который был вдвое его шире. Было заметно, что в голове младшего Зеркалова происходит какая-то работа, еще более мучительная, чем раньше, когда он также разглядывал Дмитрия. «Нет, не вспомнил». Но что-то с ним все-таки произошло. Не говоря ни слова, он внезапно развернулся и быстро вышел. Василиса растерянно окликнула его, кинулась вдогонку. «Не нравится мне этот братец», — мрачно заметил Алексей. «Кабы родной, иное дело. А то слыхали мы про двоюродных». Илье это тоже не понравилось, но по другой причине. Из ненароком подслушанного разговора явствовало, что с балкона Василиса упала не сама по себе. Парень этот толкнул. Что, ежели на него сызного какая дурь найдет? Поспешил следом. Очень спора не получалось. Ожившие мышцы ныли так, будто отмахались сотни верст. Василису обнаружил в переходе. Перед дверью должно быть запертой. Девушка звала, прижавшись лицом к щели. «Петя, что с тобой? Открой, Петенька!» Опасности в том Илья не усмотрел и попятился назад. «В нем тут не нуждались».